Глава 1. Вытаскивайте его. Да осторожнее, осторожнее, ноги ему не доломайте. Чей-то пронзительный голос тревогой и беспокойством пробился в сознание, заставляя к себе прислушиваться. Не отпускал спасительное безмолвие. Держал, тянул куда-то, вытаскивал в реальность. Вяло удивился. Какую такую ногу? Почему не доломайте? Откуда вытаскивать? Вслед за этим удивлением пришли первые ощущения. Сначала начала затихать стремительная круговерь сознания. Странные чувства. Словно в голове карусель крутится с огромной скоростью. И, наконец-то, начинает останавливаться. Когда организм уже отказывается повиноваться и наступает предел выносливости. А что такое карусель? Откуда я это слово знаю? Ну ладно, потом выясню, а сейчас можно очень аккуратно и облегченно вздохнуть. Тяжко, когда нет ощущения верха и низа когда висишь в великой пустоте, и она, эта пустота, стремительно вращается вокруг тебя. Или я внутри этой пустоты кручусь, словно та самая пресловутая белка в колесе. Какая такая белка? Или белочка? А что такое колесо? Откуда я все эти слова знаю? Почему они всплывают в моем сознании? Медленно успокаивалась круговерсия в голове. и стаивали воспоминания, даже не сами воспоминания, а скорее какое-то эмоциональное эхо от них. Фон о чем-то огромном и белесом затухал и истончался отголосок мощного, наполненного огромной силой голоса в безграничном и великом нечто. Странные и очень неприятные воспоминания. Как будто меня долго выворачивали наизнанку, а потом вернули обратно. Второе ощущение тоже не понравилось. Все тело начало сначала словно покалывать малюсенькими острыми иголочками. Боль от этих уколов быстро усиливалась, Накатила стремительным валом, захлестнула и потащила за собой куда-то вниз. Через миг терпеть ее стало невозможно. Какое тело? Чье тело? Откуда? Я же сгусток сознания среди многих мириадов других в той же самой пустоте. Откуда я это знаю? И почему вниз, если я в пустоте, где вообще нет таких понятий? Чей-то сдавленный стон, полный такой боли, что по коже побежали мурашки страха. «Да что такое здесь происходит? Кого-то мучают?» «Да говорю же! Осторожнее тяните! И придерживайте, придерживайте за руки! Слышите, как стонет?» «Да мы и так стараемся, ваше благородие! Он же весь тросами опутан, словно сетями! Пока все разрежем!» «Да уже почти все! Еще одна петля, и точно все! Вот, готово, освободили! Можно вынимать!» Густой и добродушный бас приблизился вплотную. Я сразу же почуял резкий и неприятный запах табачища, в носу зачесалось, и я чихнул. Чихнул и мгновенно полетел в спасительную темноту, с облегчением, потому что боль отступила. Заметался, пытаясь вернуться в ту самую родную пустоту, из которой только что вынырнул и запаниковал, потому что той пустоты вокруг меня уже не было, и знакомых сгустков чужих сознаний нигде не было видно, и не ощущал я их поблизости, и не поблизости тоже. «Да что такое со мной происходит?» Темнота наваливалась со всех сторон и снова мягко приняла в свои лапки. А потом я услышал равномерное позвякивание металла о стекло. Словно где-то неподалеку размешивают сахар в стакане с чаем. Почему-то на ум сразу пришла именно такая аналогия. И еще какой-то знакомый шум. Словно листья на ветру шелестят. Медленно и сторожка потянулся из темноты к вроде бы как знакомым звукам. Открыть глаза не получилось, веки не послушались. Зато вернулась боль. На мое счастье, не такая ослепляющая, как в прошлый раз, а вполне терпимое легкое покалывание. Словно акупунктуру делают, по всему телу. Нет, соврал, дальше шеи я ничего не ощущаю. Сначала больно колет, а потом даже немного приятно от такой боли. Глаза, веки, лицо. Почему я кроме боли ничего не чувствую? Где мое тело? Погоди. А звуки? Их-то слышу. Потянулся рукой потрогать лицо, нащупать глаза и не смог. Не послушались меня мышцы, словно нет у меня руки. Испугался и тут же успокоился. Потому что сразу же пришло осознание, что есть у меня рука. Теперь уже руку начала колоть. А вторая? Ну-ка. Ноги. А... Нет. С этим пока подожду. Мне этой дополнительной боли за глаза и выше крыши. Сразу насчет приятности переменил мнение. Так что ноги в другой раз, как бы мне этого не хотелось. Позже полную ревизию организма проведу на предмет наличия нужных конечностей, когда не так больно будет. Да, это у меня наверняка от долгого лежания все мышцы просто затекли. Поэтому ничего и не чувствую. А теперь понемногу отходить начинают, потому и покалывание идет. Чувствительность возвращается. А где я, кстати? Почему жены нет рядом? Доча. «Друзья мои где? Никого не пускают? Потому что наверняка лежу в госпитале. А почему я так подумал? Откуда я знаю, что женат, и у меня даже дочь есть?» Стоило только сосредоточиться на этой мысли, как в голове вообще опустело. Пусто стало, словно в дырявом ведре. Почему решил, что в госпитале? Запахи, потому что такие, специфические, соответствующие именно медицинскому заведению. А как я здесь оказался?» «И кто я?» Память услужливо показала быстро надвигающуюся в грохоте сбрасывающего обороты мотора землю, стелющуюся под ветром зеленую траву внизу, касание, и предатель ветер, налетевшим резким порывом, бросает легкий и неустойчивый самолет вверх. Придерживающее движение ручкой управления, и вот она, земля. И снова налетевший порыв ветра поднимает аэроплан в воздух. Скорости нет, и аппарат медленно заваливается на крыло, клюет носом вниз и врезается в это зеленое, стелящееся пологими волнами под ветром, травяное море. Треск ломающегося дерева, звон лопающихся расчалок и летящая в лицо земля. И сразу же поверх первого воспоминания накладывается другая картинка. Вонь горелой проводки и пластика. Пронзительный вой сирены, заходящийся в тревожном предупреждении женский голос, летящие в лицо огромные сосны и крик бортинженера. Прощайте, мужики. Фух. Что это было? Со мной? Я летчик? Был? Не помню ничего. Как тяжко. А сейчас тогда я кто? Почему никак не могу открыть глаза? Не знаю, чего больше испугался. Того, что вспомнилось, или того, что вдруг эти воспоминания пропадут? Исчезнут. Замер. Нет, никуда не пропали. А, нет, уже и не вспомню ничего. Осталось лишь горечь окончательной и бесповоротной потери кого-то очень мне дорогого. Доктор, доктор, скорее сюда, он плачет. Легкий скрип недостаточно хорошо смазанных дверных петель, быстро приближающиеся торопливые шаги, пахнущая лекарствами тяжелая и мягкая рука на лбу. И сразу же новая картинка перед глазами. Желтая двухэтажная коробка госпиталя в разросшихся кустах цветущей сирени и река внизу. Я же чувствую все это. И слышу. Почему же тело мне не подчиняется? Почему я глаза открыть не могу? Даже язык не слушается. И сильно устал от внезапных и непонятных вывертов сознания. Ничего, Лидия Васильевна, ничего. В сознание не приходил? Нет, Викентий Иванович, не приходил. Странно. Давно должен был очнуться. Впрочем, голова — орган неизученный, что там в ней происходит, лишь одному Богу известно. Вот и будем на его милость уповать. То, что плачет, уже хорошо. Хоть какая-то реакция появилась. А то лежит, прости господи, словно полено бесчувственное. И позвоночник ведь у больного цел, а рефлексов на раздражители нет. Странно. Первый раз с таким чудом сталкиваюсь. Кости срослись быстро, раны зарубцевались. Ничего, время лучший доктор. Организм молодой, глядишь, и оклемается поручик. Да, Лидия Васильевна Голубушка, пока так и продолжаем его искусственно поддерживать. А то, когда он еще в себя придет и сможет самостоятельно пить да есть. Это точно про меня говорят. И ладонями он же на своем глбу ощутил? На своем ли? Почему я поручик? Я же капитаном был. Спасительное беспамятство в очередной раз мягко приняло запаниковавшее сознание в свои ласковые объятия. И я не противился. Там хоть отдохну от этого окружающего непонятного. Возвращаться в реальность очень не хотелось. Так там хорошо, в беспамятстве-то. Тепло и никаких забот. А здесь сразу болят никуда не пропавших за это время игл. И такое поганое чувство беспомощности. А еще запахи. Я даже доносящиеся тяжелые запахи из дальнего конца коридора могу унюхать, не говоря уже о своих собственных ароматах залежавшегося тела. Дышать прямо нечем. Так и с ума можно сойти от этой вони. И мой слух. Как будто бы им компенсировали отсутствие зрения и подвижности. Все слышу, да так хорошо, как и обоняю. Дурдом. Были бы руки, какие-нибудь затычки в уши вставил бы. Это же каждый шорох по мозгам, словно кувалдой по наковальне бьет. Кошмар. Боже милостивый, верни меня обратно. Очередную смену дня и ночи осознавал лишь по смолкающим звукам в коридоре. А в том месте, где находилась моя теперешняя сущность, больше никого не было. Один я лежал. В палате, наверное. Где же еще? И почему сущность? А потому что я не знаю, кто я и кем оказался. Поручик, голубчик. Пусть даже эдакая малость о чем-то хоть и говорит, но... Как-то маловато информации. — Вот когда зрение и возможность шевелиться вернутся, тогда и назову себя по-другому. А пока пусть будет так. Со временем дежурный пост из палаты убрали. Дежурная сестричка заглядывала периодически, убеждалась, что никуда я не делся, и затворяла за собой дверь. Смешно. Куда я могу в таком состоянии деться? Ну и убирала за мной, обтирала. По утрам обычно. Сознание в такие моменты колыхалось, словно пыло по крутым волнам. Из чего я сделал логичный вывод, что это ворочали со стороны на сторону мое тело. Даже начинало казаться, что в этот момент я что-то ощущаю, вроде как чувствую свои конечности, свою тушку. Мне бы сказать, сестрички, надо уметь, чтобы провели общий массажик, промяли мышцы. Да куда там, не мог, язык-то тоже не слушается приказов мозга. Проявившиеся в первое время непонятные воспоминания о моей сущности и окружающей действительности больше не возвращались. Несмотря на все мои героические потуги, вспомнить хоть что-то из своей прежней жизни. Ну никак, как ни старался напрячь свои извилины. Пришлось на время оставить эту затею. К большому моему сожалению. Потому что окружающая меня неизвестность сильно, если не сказать больше, напрягала. Боялся я этой неизвестности, честно сказать. Уже и счет этим пересменам дежурных сестричек потерял, когда наконец-то смог шевельнуть головой. Шея повиновалась, повернула голову на бок. То есть дала начальный импульс движению, а потому голова сама на бок упала по инерции. Мышцы-то совсем не работают. А затем и глаза открыл, когда щека подушки коснулась. Это непередаваемое ощущение, почувствовать щекой подушку на крахмаленную наволочку, между прочим, вкусную на запах, похрустывающую от свежести и, оказывается, ослепительно белоснежную. Вот только прилипшие к ней черные длинные волосы неприятно поразили. Это я их смог чуть позже разглядеть и удивился, когда разглядел. Длинные? Женские? Откуда? Да нет, бред. Я же хоть и не мог ничего видеть долгое время, но все ощущал, что вокруг меня происходило. Это мои, родные, только здорово отросшие. И следующая мысль привела в ужас. У меня выпадают волосы, и страшно колется борода. Неужели, если что-то прибавляется в одном месте, то в другом обязательно убывает? Кстати, а почему меня не смогли подстричь и побрить? Даже неприятно стало от такого к себе отношения. То есть не к себе, а к этому телу. Почему-то приходилось силком отождествлять себя, свое сознание, с этой физической обессиленной оболочкой. да волосы лезут. Теперь что, я облысею?» А потом все-таки пересилил свой страх и начал осторожно ворочить глазами по сторонам, пока они не заболели. Оглядел по мере возможности свое временное, надеюсь, пристанище. Почему так боялся и занимал свое внимание всякой ерундой, вроде волос на подушке и бороды? Потому что банально было страшно возвращаться в реальность. Просто страшно. Первым делом попытался осмотреть себя. Бесполезно. Только серое шерстяное на вид одеяло увидел. С полосками, как солдатское. Или казенное. Больше ничего не рассмотрел. Голову-то не поднять, не оторвать от подушки. Можно только влево-вправо ворочить Да и то не сильно а потом и потолок над собой рассмотрел внимательно. В мелких трещинках по белке, с алиповатыми извивами люпины в центре и по краям. Люстра на три лампочки с тряпичным абажуром. У двери выключатель черной коробочкой выделяется. Стены обыкновенные, крашеные светло-зеленой краской. Прямо напротив моей лежанки картина висит. Вроде пейзаж какой-то. Точно не разглядеть, что на ней изображено, потому что глаза быстро устают, слезиться начинают. Еще хорошо, что зеленые шторы полностью закрыты, так бы вообще тяжко было. Рядом с кроватью, прямо напротив подушки, тумбочка с кружкой и ложка. Лучше бы не смотрел, потому что сразу же захотелось пить и есть. Больше пить, но с этим у меня полный облом. Самому не хватает сил дотянуться. И нет рядом со мной желающих напитать измученный очнувшийся организм влагой и калориями. И сестричка, как назло, сегодня не показывается. Откуда-то всплыло пренеприятнейшее ощущение резиновой трубки во рту. Нет, не хочу больше такого удовольствия, буду сам стараться есть и пить. Потом от накатившего приступа раздражения на сестричку и на беспомощного себя попытался подвигать пальцами рук, потянуться к тумбочке. Что-то начало получаться. Пить захочешь, еще не так раскорячишься. Откуда это всплыло? а дальше стоп. Остальные мышцы отказывались слушаться. Но уже кое-что из происходящего я начал понимать, сделал предварительные выводы. Это у меня постепенное вживление в тело происходит. После я долго пытался хоть как-то заставить себя двигаться, шевелиться. Сначала ворочил шеей но очень быстро устал. Наволочка на подушке из белоснежной превратилась в мятую и серую, от пота. Потел я сильно. И язык никак не собирался повиноваться своему хозяину. Ворочался еле-еле во рту толстой, распухшей сарделькой. Из горла вместо связанной речи какие-то непонятные звуки раздавались. Одно хорошо, с каждой новой попыткой все более и более громкие. Правда, после каждой такой попытки приходилось долго успокаивать дыхание. Непомерными пока для меня оказались такие усилия. Легкие заболели. Похоже, именно эти звуки... И привлекли, наконец-то, чье-то внимание в коридоре. Дверь распахнулась, и в палату заглянула сестричка в белой, в белом, короче, в чем-то белом на голове. Ни платок и ни колпак, и даже не шапочка, а что-то среднее. Но красный крест на груди белого фартука, что ли, я углядел. Больше ничего не рассмотрел, не успел, потому что сестричка быстро скрылась. Правда, дверь за собой оставила открытой. Утопала бегом куда-то вдоль по коридору что-то удивленно бормоча на ходу. Впрочем, я и не прислушивался к этому бормотанию, а в очередной раз прислушивался к себе и радовался происходившим изменениям. Мой сверхчувствительный нюх куда-то быстро исчезал. Чем больше я начинал привыкать к своему телу, чем больше получал окружающей информации, чем лучше овладевал своим телом, тем быстрее пропадали аномальные способности, вроде сверхчувствительного нюха и слуха. Я возвращался к норме. «Вы сами посмотрите, Викентий Иванович, видите?» «Говорю же, очнулся наш больной, пришел в себя», — зачастилась сестрица, замирая на пороге и вглядываясь в мое лицо, словно опасаясь, что обманулась невольно в своих уверениях. «И что?» Разок глянула и довольно можно и не смотреть. «Черт, ну как она не понимает, что я стесняюсь своего вида, своей небритой, заросшей физиономии, своего беспомощного, жалкого тела?» Да еще припомнилось, как они за мной каждое утро убирали. Стыд доба-то какая. «Голубушка, вы мне пройти-то позволите?» Девушка даже не обратила внимания на слова доктора, так и продолжала стоять на том же самом месте и восторженно смотреть. Чему радуется? Доктор между тем сообразил, что дорогу ему никто освобождать не собирается. Тяжко вздохнул и бочком-бочком протиснулся в палату. И сразу же начал надо мной издеваться. Сначала оттянул веки вниз, осмотрел зачем-то глаза. Господи, мне и так тяжело, да еще это терпеть приходится. А потом и в рот заглянул. Нажал на подбородок, и моя нижняя челюсть на грудь упала. Попросил язык показать. Кое-как выполнил просьбу требования доктора. В довершение всего пульс просчитал. Еще раз лоб потрогал и легкие прослушал. Потом блестящей штукой туда-сюда перед глазами поводил, довольно похмыкал. Хорошо еще, что не стал дальнейший осмотр проводить и одеяло с меня стаскивать. Смущаюсь я своего грязного тела. Я же, в свою очередь, тоже во все глаза рассматривал своих первых гостей, стараясь впитать, возможно, больше информации и слушал тихий разговор своих мучителей. И тихо охреневал. Я такую одежку только в кадрах старой кинохроники видел, причем дореволюционной, царской, которую периодически по разным историческим каналам крутили. Черные лакированные носки туфель выглядывают из-под длинной серой юбки. Дальше ничего не понятно, потому что все остальное скрывает белый накрахмаленный фартук с тем самым красным крестом на груди. И белая, или белый головной убор. И маленькая круглая брошь на воротничке с красным же крестиком на белом фоне. Широкая с красным крестом и какими-то циферками и буковками белая же повязка на рукаве. Только потом перевел взгляд на лицо и ничего не увидел. Расплылось все перед глазами, поехало в сторону. Слезы выступили от перенапряжения. И почему я начал осмотр с ног? Опустил веки, полежал немножко, дал отдохнуть глазам. Подождал, пока пропадут разноцветные пятна и ресь. Прищурился, убедился, что неприятные ощущения исчезли и только потом посмотрел на доктора. И почему-то на этот раз свой осмотр начал сверху, с лица. Столкнулся с встречным, заинтересованным, внимательным и изучающим взглядом. от чего то смутился. Лидия Васильевна, наш пациент явно пошел на поправку. По крайней мере, основные функции организма работают как должно. Хорошо, что сестричка не обратила никакого внимания на эти слова, освободила наконец-то проход обошла в свою очередь доктора и приблизилась к моей кровати. В руках откуда-то появился чистый платок, которым девушка осторожно провела по моим губам. Влага. Я судорожно попытался ухватить тряпку губами, но моя попытка не увенчалась успехом. Слабоват я для этого. Лидия Васильевна, дайте вы больному напиться. Пару глотков, думаю, ему можно позволить. На первый раз. И не больше. Благодетель. Чудо, а не доктор. Два целебных глотка живой воды растворились в организме, даже не успев докатиться до желудка. Я оторвался от созерцания этой волшебной вожделенной кружки, безжалостно уплывающей от меня в сторону, перевел просящий и умоляющий взгляд на доктора. «Достаточно на первый раз. Посмотрим на реакцию, и если все пройдет хорошо, без последствий, то можно будет еще попить», — мягко отклонил мою невысказанную просьбу врач. «Как вы себя чувствуете? Что беспокоит?» Да все меня беспокоит, особенно мое полнейшее невладение этим телом. Не совсем, конечно, полнейшее, в последнее время появились кое-какие незначительные успехи, но именно что незначительные. Отказывается оно мне подчиняться. Только так отвечать нельзя. Да и не могу я отвечать, к большому моему счастью. Каким-то образом доктор понял мой невысказанный ответ, похлопал ладошкой по моей руке и успокоил. Очнулись, в себя пришли, и то хорошо. Организм у вас молодой, крепкий, теперь быстро пойдете на поправку. Залежались вы у нас, голубчик, залежались. Потом еще что-то говорил сестричке, но я уже этого не услышал, как бы мне ни хотелось. Я банальным образом просто заснул. От усталости, похоже. И проснулся только утром, когда меня в очередной раз начала обихаживать совсем другая медсестра, не вчерашняя это была покрепче и как то поплотнее выглядела на первый взгляд что ли по крайней мере мою вялую тушку лихо ворочила сбоку на бок убедившись что я наконец то проснулся окончательно просто приподняла просунув руки мне под плечи и вздернула вверх прислонила к спинке кровати оставив сидеть в таком положении подушку только под спину сунула да проверила не свалюсь ли я на бок температуру еще померила Но это уже с моим непосредственным участием. И снова меня бросило в смущение. Загорелись щеки. Где-то внизу живота заворочилось что-то горячее и неприятное. Потому что лицо защекотало выбившееся из-под накрахмаленного головного убора сестрички длинная волнистая прядка волос. А я в момент придания этому телу полусидящего положения на такой короткий, к огромному сожалению, миг, ощутил прикосновение женской мягкой груди. А сегодня я уже гораздо лучше начинаю владеть мышцами. И раздражающее и досаждающее покалывание уже почти исчезло. И я себя полностью ощущаю, все свое тело. Своё ли? И почему зеркала нет? А если спросить? И я спросил. Сестра внимательно на меня посмотрела, видимо, соображая, не рано ли мне иметь свои желания. Но, похоже, решила сжалиться над убогим и вышла, оставив дверь открытой. Тут же из коридора появились первые любопытные и, воспользовавшись моментом, сунули свои носы в палату. Правда, входить не рискнули. Так от порога посмотрели, помигали, поприветствовали и пожелали дальнейшего выздоровления. Что это они? Зеркальце сестричка принесла маленькое, где-то сантиметров 20 на 30, на подставке. И придержала передо мной, пока я изучал отражение в нем этого лица. Закрыл глаза, задумался. Удивления не было, не было и паники. Готов я почему-то был к такому повороту. Чужое смотрело на меня лицо с блестящей зеркальной поверхности, правда, заросшее бородищей до самых бровей. Может, побриться? Тогда и появятся узнаваемые черты. И постричься заодно. Длинные пряди свисают почти до самых плеч. Бред какой-то. И ничего не вспоминается. Тогда отчего я так уверен, что лицо чужое это Из-за тех странных воспоминаний? Нет, просто я это откуда-то знаю. Как быть? Что делать? И почему-то существует твердая уверенность где-то внутри меня, что все у меня будет хорошо, что освоюсь я в этой жизни. Стоп! В какой это жизни? Снова густая бездонная чернота перед глазами и голос, звучащий словно отовсюду проникающий и вызывающий внутреннюю дрожь, хотя чему можно дрожать-то в сгустках парящей в пустом нечто энергии? Выбор. Мне был предложен выбор, я на него согласился. Вот почему я здесь. Теперь бы еще вспомнить или понять, где это здесь. Кое о чем я уже догадываюсь, но мало информации, мало. Ничего, что я хочу, второй раз только глаза открыл и уже хочу все знать. «Терпение, мой друг, терпение!» «А это откуда?» «Явно не мои слова. Никогда я так не говорил. И снова я абсолютно уверен в том, о чем не имею ни малейшего представления. Например, в этой уверенности. Просто зная, что это именно так и должно быть. И все!» «Покормили меня, словно маленького, с ложечки, и такой же мизерной порцайкой жидкой, словно водица кашки». Рук-то до сих пор не поднять, так что приходится терпеть. Хотя какое тут терпение, скорее даже приятно такое ко мне отношение и внимание с явной заботой и участием. Не успела дверь за сестричкой закрыться, как на пороге нарисовался. Санитар, кто же еще это может быть? С небольшим металлическим тазиком под мышкой, таким же чайником в правой руке, полотенцем через одно плечо, серого цвета простынка через другое, с кожаным чемоданчиком в левой руке. Загружен, словно мул. Молча, без лишних слов, замотал меня в принесенную собой простынку, разложил на предвинутом табурете чемоданчик, откинул крышку. — Понятно, парикмахер местный. Прикрыл глаза и отдался на волю мастера. Единственное, это ответил утвердительно на вопрос, буду ли сбривать бороду. — Конечно, буду. А вот усы подровнять и оставить. Я уже успел заметить, что тут почти все мужчины, извиденных мной, носят на лице это сомнительное украшение. За ними же постоянно смотреть нужно, подрезать, расчесывать. По мне, так лучше было бы и их сбрить, но пока погожу. Вот когда осмотрюсь, вживусь, тогда я вернусь к этой теме. А пока помолчу и послушаю тихое бормотание мастера. И намотаю на отросший ус все, о чем он тихонько мне рассказывает. После завершения процедуры разглядывал свое лицо в поднесенное мастером зеркальце. Исхудавшее, с правильными чертами, можно даже было бы сказать симпатичное, если бы его не портила сильная худоба и небольшой багровый горизонтальный рубец от зажившей раны на лбу. И при виде этой раны яркой ослепительной вспышкой сверкнули воспоминания. Зеленое поле, сколышащейся травой под колесами аэроплана, Слабое тарахтение мотора за спиной, резко наваливающаяся земля, испуг от налетевшего так не вовремя сильного порыва ветра, удар и скрежет рвущихся тросов и расчалок. Нога же была сломана. А сейчас я ничего не вижу и не чувствую. Нога как нога. Это сколько же я провалялся? Второй месяц, вроде бы так, доктор сказал. Или я снова что-то путаю? А на чем это таком древнем я летал? И на этот раз мне повезло. Впервые память меня не подвела. Сразу, словно обвалившаяся с горла вина, на меня хлынул поток информации и воспоминаний. И я обессиленно сполз вниз, прикрыл глаза, уже не услышав и не почувствовав, как с меня снимают простыню, как собирает свой инструмент санитар-цирюльник, как в палате наступает звенящая тишина. Я заново проживал свою короткую жизнь тут и вспоминал закончившуюся там. И не мог удержать слезы горечи и расставания с моей прежней жизнью, с родными и близкими, с любимыми, чтобы начать принимать эту, отныне для меня настоящую. Что стало с прежним сознанием этого тела, я мог лишь догадываться. Слишком уж огромный и страшный рубец, пересекающий лоб слева направо, или наоборот, кому как удобнее, я видел в маленьком зеркале. А остаточное проявления воспоминаний — это прощальный мне подарок от прежнего хозяина. Теперь я вспомнил все. Пока только вспомнил. Теперь мне предстоит как-то со всем этим жить. Господи, как хорошо, что рядом никого из родных этого тела нет. И друзья-сослуживцы почему-то не посещают. А то наверняка бы сразу спалился. э нет. Заканчивай-ка ты, дружок, все эти чужеродные словечки использовать. Не знают их в этом времени и не поймут». Резко оборвал пришедшую в голову мысль о посетителях. «Разберемся со воспоминаниями, обвыкнемся с ними, успокоимся и будем жить. А пока нужно сделать вид, что сплю. Мне необходимо побыть одному. Никого я сейчас не хочу видеть и слышать». И еще один несомненный плюс от проснувшейся памяти. «Теперь я знаю, что со мной происходит». Идет, как и предупреждал тот голос в темноте, слияние сознания с телом. И сколько этот процесс будет длиться, зависит только от меня самого. Торопиться я не стану, но и затягивать это дело не нужно, а то отправят в столицу к светилам медицинской мысли и начнут исследовать феноменально затянувшееся восстановление организма различными неприятными способами. А мне это ни к чему. Пустое это. И кто скрывается за голосом в вечном нечто, я отныне тоже знаю. И верю в это сокрытое так, как никогда в жизни не верил. В той жизни, завершившейся падением на сосны, и в этой, начавшейся тоже с падения в колышущееся зеленое море травы.